Ему доложили, что по поручению Любэя приехал Миджу. Джо Юй вызвал его к себе и спросил, готов ли провиант для моего войска. «Все в порядке», — ответил тот. «А где любей Ждет у городских ворот, чтобы поднести вам чашу вина». «Этот поход мы предпринимаем ради вас», — промолвил джо Юй. «Путь наш далек, и мы ждем щедрых даров, так и передайте» мей вернулся к любею. Флот Джоу-Юя в строгом порядке двинулся к Дзин-Джоу. Суда шли борт к борту, приближаясь к гун но на реке не было ни одного судна, даже лодки. Лазутчики донесли, что на стенах города развиваются два белых флага, но людей не видно. Джоу-Юй велел пристать к берегу, сошел с корабля и направился к городу. Цзинь-Джоу точно вымер. Джоу-Юй придержал коня и приказал воин-начальникам окликнуть стражу у ворот. «А вы кто такие?» — спросили их со стены. «Полководец Джоу-Юй». На стене ударили в колотушку, забегали воины, замелькали копья. На сторожевую башню поднялся Джоу-Юнь. «Зачем пожаловали?» — спросил он. «Иду брать сичуань». «Для вашего правителя Лю Бэя, ответил Джоу Юй. «Вы что, не знаете?» «Нечего притворяться», — крикнул в ответ Джоу Юнь. «Джу Гэлян давно разгадал ваш план, потому и приказал мне охранять город. А господин мой любей говорит, я и Лю Джан, потомки ханьского императорского рода, так я могу позариться на его владение. Если же это сделает восточная у, Я отращу волосы и уйду жить в горы, чтобы никто в Поднебесной не мог меня осудить. Джоу Юй повернул коня обратно. Но тут к нему примчались лазутчики с вестью, что к городу со всех сторон идут войска противника. Из Дзян Лина, Гуан Юй, из Дзы Гуя — Джан Фэй, из Гун Ани — Хуан Джун, из Чаньлина, По малой дороге — вэй-янь, и все грозятся схватить Джоу Юя. Джоу Юй вскрикнул и свалился с коня. Поистине, один опрометчивый ход, и гибели жди ежечасно. Как долго рассчитывал он, но все оказалось напрасно. Если хотите узнать о дальнейшей судьбе Джоу Юя, Прочтите следующую главу. Глава 57 седьмая. плачет на похоронах в Чайсане. Пантун становится правителем уезда Лайян. Итак, Джоу Юя унесли на корабль. Когда ему сказали, что Лю Бэй с Джугаляном, расположившись на вершине горы, пьют вино и наслаждаются музыкой, Джоу Юй в ярости заскрежетал зубами и крикнул «Клянусь, я возьму Сичуань!». В это время ему доставили письмо от Джугэляна. Вот что там было написано. Джугэлян обращается господину Джоу Юю, командующему войсками Восточного У. «Слышал я, что вы собираетесь брать Сичуань». Но сдается мне неразумному, что взять ее вам не удастся. Полагаю, вы не забыли, что после поражения у Красной скалы Цао-Цао ни на миг не покидает мысль о мести. Стоит вам уйти в дальний поход, как он нападет на область цзян и сотрет ее с лица земли. Этого нельзя допустить. Пишу вам в надежде, что вы примете мой совет во внимании. Джоу Юй вздохнул, попросил принести ему кисть и бумагу, написал письмо Сунь Цуаню, после чего призвал к себе военачальников. «Всю жизнь, — начал он, — стремился я служить государству, но сейчас чувствую близится мой конец. Завершите же вы вместе с нашим правителем великое дело!» Джоу Юй умолк взглянул на небо и тяжко вздохнул. «О, небо! Зачем ты в одно время послала на землю меня и Джугаляна?» Это были...